Глава 26. Вызов обеих свах в кабинет Мамонтова ничего не дал. Обе показали старые и новые записи и клялись, что богатые женщины им даже не звонят, равно как и богатые мужчины. Что же касается вранья клиентам на этот счет, они помогают встретиться людям, которые поначалу не хотят этого делать, считая друг друга неподходящими кандидатурами. А потом играют свадьбы, Уверяли и та, и другая. «Нас в городе многие знают, спасибо, говорят». Следователь предложил им зарегистрироваться в налоговой. Обе дамы согласно покивали головами, однако после разговора с Игорем скрылись в неизвестном направлении. Подруливая к агентству «Одинокие сердца» на шикарном джипе, любезно предоставленном знакомым, упакованная в дорогие шмотки Лариса волновалась. Дома у зеркала она сотни раз проигрывала эту сцену. То ей казалось, что все пройдет без сучка, без задоринки, то что-то не нравилось. Однако времени на репетиции под руководством режиссера Большого театра, как выразился Киселев, не оставалось. Девушка остановила машину напротив двери с неоновой вывеской, поправила кожаную кепочку, кокетливо надвинутую на глаза, и элегантно вышла из машины. Краем глаза она заметила приоткрывшиеся жалюзи и удивленные взгляды двух женщин. Пожилой, вероятно, той самой Маргариты Сергеевны, и молодой, скорее всего, секретарши Галины. Лариса, веляя бедрами, с видом дамы, знающей себе цену, прошествовала в офис. «Здравствуйте», — произнесла она королевским тоном, — «брачное агентство? Я туда попала?» Туда? милая. Пожилая жестом, пригласила ее сесть. «Я директор агентства. Маргарита Сергеевна. Слушаю вас. Меня зовут Лариса. Я тоже директор», — улыбнулась Лариса. «Только моя фирма занимается поставками продуктов питания. Впрочем, вот визитка. Я знаю, что в солидных фирмах требуют документы, подтверждающие место работы и жительство, а посему вот мой паспорт. Маргарита Сергеевна пробежала глазами визитку, но не спешила раскрывать паспорт. Лариса изобразила нетерпение. «Кажется, у вас нужно что-то заполнять?» «Я в кино видела». «Анкеты?» «Кажется». «Дайте мне их, пожалуйста, и побыстрее. У меня каждая минута на счету». Она выглянула в окно. «Да еще моя машина у ваших дверей». «Понимаете, таких в городе всего две, но вторая другого цвета. Кто-нибудь увидит и поинтересуется, что я здесь делаю». «Вы действительно пришли сюда за тем, чтобы я помогла вам познакомиться с кем-то?» Неожиданный вопрос директора застал девушку врасплох. «Что я сделала не так?» — подумала она и постаралась как можно увереннее ответить. «Конечно». «А у вас здесь оказывают еще какие-то услуги?» Маргарита Сергеевна рассмеялась. «Не обижайтесь. Но мне действительно непонятно, почему такая женщина, как вы, ищет жениха». «Разве у вас не брачное агентство?» Лицо Ларисы изобразило наивность. «Вас, наверное, дезориентировала наша громкая вывеска», — улыбнулась директор. «Вы потратили время даром. Дайте мне объяснить». Она жестом остановила Ларису, порвавшуюся что-то сказать. «Вы красивая, обеспеченная женщина. Неужели у вас нет поклонников?» «К сожалению», — уныло ответила девушка, — «в данный момент нет». «В данный момент? И вы пришли сюда из-за одного момента? Это ведь такое дело? Сегодня нет, завтра я не хочу». «Дожидаться завтрашнего дня». Лариса решила переменить тактику и с отчаянием посмотрела на директора. «Несколько дней назад я рассталась с человеком, который собирался на мне жениться. Он предпочел свою секретаршу. В моем окружении нет холостяков, и я обратилась к вам. Прошу вас, помогите. Мне просто необходимо мужское участие». «В таком состоянии вам просто противопоказано знакомиться». Участливо, но решительно произнесла Маргарита Сергеевна. Говорю вам это как психолог. «Лариса, дорогая, послушайте меня. Сейчас вам нужно прийти в себя, и у вас непременно появится молодой человек, достойный вас. Мне не жаль анкеты, которую вы заполните. Мне жаль вашего времени и надежд. Сюда никогда не придет человек под подстать вам». «Да вот». Чтобы не быть голословной, директор открыла шкафчик и достала папки с анкетами. «Это наши клиенты, и лучших не предвидится. Во всяком случае, за три года нашего существования я таковых не видела». Лариса перелистывала файлы, делая вид, что внимательно изучает их. «Да», — произнесла она, закончив со второй папкой. «Вот видите». «Я не обманываю вас», — улыбнулась Маргарита Сергеевна. Девушка не спешила уходить. «Послушайте», — вдруг обратилась она к директору, — «у меня появилась одна мысль». «Маргарита Сергеевна, у нас печенье кончилось. Я сбегаю в гастроном?» — раздался звонкий голос секретарши. «Конечно, милая», — кивнула женщина и посмотрела на Ларису. «Какая же мысль вас посетила?» «Вы говорите, в ваше агентство не обращаются мужчины, достойные меня», — начала девушка. И в то же время упомянули о случае «сегодня нет, а завтра». «Что если завтра к вам придет такой мужчина?» «Оставьте мои данные и позвоните мне». «Я даже не спрашиваю, сколько это будет стоить. Деньги меня не интересуют». «Прошу вас, я хорошо заплачу». Маргарита Сергеевна достала блокнот из крокодильей кожи и стала листать его перед носом девушки. Здесь, в этом блокноте, данные таких женщин, как вы. Видите? Все фамилии пронумерованы, То есть для них существует своеобразная очередь. И пока вы была только одна, да и то по счастливой случайности, я могу занести вас в список. «Мне ничего не стоит. Только, думаю, вы устроите свою жизнь раньше, чем подоспеет моя помощь». Лариса настояла, чтобы директор записала ее данные, вежливо распрощалась с ней и вышла на улицу. «Или она ни в чем не виновата, или я не сумела раскусить ее», — думала она. «Впрочем, возможно, еще рано делать выводы. Вдруг позвонит уже завтра». Поглощенная своими мыслями, Лариса не сразу услышала громкий голос. «Девушка! Подождите! Девушка!» К ней на всех парах мчалась секретарша с полиэтиленовым пакетом в руке. «На силу успела!» — выдохнула она, поравнявшись с машиной. «Ну что, подобрали себе кого-нибудь в нашей конторе?» «Нет». Лариса открыла дверцу джипа и приготовилась садиться в машину. «Подождите!» Остановила ее секретарша. Кстати, меня Галей зовут. Слушаю вас, Галя. Девушка недоумевала, что нужно секретарше. У меня к вам разговор. Галя слегка коснулась плеча Ларисы. Если не возражаете, давайте поговорим в машине. Садитесь. Лариса жестом пригласила ее в машину и села на водительское сиденье. Какая роскошь! Секретарша с неподдельным восхищением оглядывала машину. «Достойное право для такого бриллианта, как вы!» Заметив нетерпеливый взгляд владелица машины, Галя махнула рукой. «Поговорить я с вами хочу, естественно, не о машине. Прошу вас, давайте отъедем от места моей работы. Старая мэмра обязательно спросит, что я делала в машине потенциальной клиентки». Лариса послушно включила зажигание и свернула в ближайший переулок. «Вот здесь и поговорим». Секретарша повернулась к девушке и посмотрела ей в глаза. «Вы действительно хотите познакомиться?» «Странный вопрос», — усмехнулась Лариса. «Если бы хотели спросить только это, уверяю вас, мне пора». «Не сердитесь». Галя придвинулась к ней ближе. «Я хочу помочь вам». «Маргарита права. В нашей фирме вы сто лет будете ждать жениха. Я же могу ускорить процесс». «У вас своя фирма?» — с иронией спросила Лариса. «Не у меня, а у одной моей знакомой. За соответствующее вознаграждение она устроит вашу жизнь», — секретарша говорила с уверенностью. «Но ведь деньги у вас есть? Вы же наверняка просили Маргариту познакомить вас за хорошую плату». Лариса почувствовала, что приманку заглотнула нужная рыба, и ее руки похолодели от волнения. «Деньги у меня есть», — твердо сказала она. «Интересно, сколько берет ваша знакомая. Наверное, и вам что-то причитается за посредничество». «Напрасно иронизируете», — обиделась Галина. «Я вижу, вы не верите мне. Я могла бы доказать свою правоту, если бы не конфиденциальность». «Все-таки пять женщин я, вернее, мы, уже познакомили. Кстати, все звонили и говорили спасибо». Лариса изобразила заинтересованность. «Расскажите о вашей свахе», — попросила она, «и объясните, почему она работает с такими мужчинами, которых нет в брачном агентстве «Одинокие сердца» с его шикарной вывеской и рекламой». Регина Михайловна... «Не совсем сваха», — улыбнулась секретарша. «Правильнее сказать «сваха по неволе. «Наше знакомство произошло случайно. Она соседка моей подруги, и как-то мы вместе оказались в гостях за одним столом». «Ну, слово за слово. Она мне о себе, я ей о себе». «Регина Михайловна — вдова дипломата». «Знаете, ее жизнь — это сплошное чередование белых и черных полос». «Окончила институт». Потом сразу вышла замуж и двадцать лет колесила, как верная супруга, по странам Азии. Мужа своего очень любила, но лишь одно омрачало жизнь. Она не могла иметь детей. Впрочем, муж никогда не обвинял ее в этом. В общем, жили душа в душу. И вдруг, как гром среди ясного неба, при очередном медицинском осмотре у супруга неожиданно обнаруживается рак легких. Их отправляют обратно в Москву. Куда только его не возила Регина, кому только из врачей не показывала. Приговор был окончательный и обжалованию не подлежал. Только год жизни. А она никак не могла смириться. На оплату лечения у нетрадиционных медиков ушли все ценности, приобретенные за границей. Муж прожил чуть больше отведенного срока — полтора года. После его смерти Регина не находила себе места. Замужем она была, как за каменной стеной, никогда не задумывалась о материальных проблемах. А тут они сами напомнили о себе. Регина отправилась на поиски работы. О дипломе ей посоветовали забыть. Двадцать лет не работала по специальности. Деньги требовались, и в ход пошла шикарная хата на Кутузовском проспекте. Нынче Регина Михайловна живет в однокомнатной квартирке на окраине нашего города, куда переехала после продажи квартиры. Доедает, как она выразилась, остатки кутузовского жилья и ищет достойную работу. Увидев, что Ларису как будто бы утомил такой подробный рассказ о незнакомом человеке, Галина заметила. «Я так подробно рассказала, чтобы вы поняли, что этой женщине можно довериться». Узнав. «Кем и где я работаю?» Она сказала, «Надо же, даже я не знала о существовании подобных агентств». «И много у вас клиентов?» «Немало», — отвечаю я. «А знаете, Галя, у меня есть много знакомых, одиноких людей в разных городах. Сыновей и дочерей моих друзей, которые не могут найти себе пару, но в жизни не пойдут в ваше агентство. Как бы мне их познакомить друг с другом? У вас есть...» «Приличные кандидатуры. Может быть, что-нибудь придумаем?» «Я отвечала, что женщин у нас много, а вот с хорошими мужиками напряжёнка». «А у меня как раз больше хороших холостых парней», — обрадовалась Регина. «Может быть, рискнем составить конкуренцию вашему агентству?» «Если вы не возражаете, конечно». «Мы обсудили детали и разработали план». Я поставляю Регине порядочных, обеспеченных женщин, а она их знакомит с достойными мужчинами. Сначала хотели делать это бесплатно, но потом подумали, а зачем? Я студентка-заочница, от денег не откажусь. В этой конторе получаю мало, а о Регине и говорить нечего. С хлеба на воду перебивается. Только и осталось, что воспоминания и знакомые. Вот люди пошли. Жену уважаемого человека на работу пристроить не могут. Лицо Галины от благородного негодования покрылось красными пятнами, и Лариса подумала, Хорошая актриса или бедная студентка-заочница, вправду поверившая этой чушьей. Вслух же она сказала, Знаете, вы меня убедили. Давайте телефон вашей свахи, и я, пожалуй, обращусь к ней за помощью. Но, наверное, надо сначала оплатить ваше посредничество. Сколько? «Постойте». Галина схватила девушку за руку. «Звонить ей буду я. Вон из того автомата. Дело в том, что Регина Михайловна требует, чтобы я описывала ее будущих клиенток. Она не всех соглашается знакомить, а только таких, которые требуются на данный момент имеющимся у нее мужчинам. А что касается моих услуг, если Регина все-таки возьмется за вас, так они стоят 10 долларов». Лариса небрежно раскрыла сумочку из тонкой кожи и достала кошелек. Если ваша Регина действительно познакомит меня с достойным человеком, заплачу втрое больше, и ей тоже. Так и передайте. Обрадованная Галина, схватив десятку, проворно вылезла из машины и побежала к автомату. Лариса не сомневалась. Она вышла на правильный след и молила Бога о том, чтобы подошла неуловимой свахе, знакомящей со смертью. Секретарша отсутствовала минут пятнадцать и вернулась довольная. «Считайте, вам повезло?» Запыхавшись, выдохнула она, залезая в машину. «Правда, не знаю, как вы. Это я так подумала. У Регины Михайловны на данный момент всего одна кандидатура. Врач» очень обеспеченный, вашего возраста, красивый, владелец собственной клиники. Если вы согласны...» «Врач...» — уныло повторила Лариса, как бы не очень довольная кандидатурой. «Не раздумывайте!» — щебетала секретарша. «У нее не бывает плохих кандидатур. Мой вам совет — соглашайтесь. И потом, у вас всегда есть шанс к отступлению. Не понравится человек — так и скажете». «Кстати, деньги Регина берет только в случае удачного знакомства». «Ну ладно», — махнула рукой Лариса. «Действительно, попытка не пытка. Как мне связаться с вашей свахой? Дайте вашу визитку». Галина протянула маленькую ручку. «В ней ведь и домашний телефон есть. Регина Михайловна сама с вами свяжется». «Пожалуйста». Фиктивная бизнесменша выложила визитку в протянутую руку. «Но зачем такая конспирация? Мне, знаете, как-то не по себе». Секретарша рассмеялась. «Знаете, мне тоже порой бывает не по себе». «Вот что значит интеллигентный, порядочный человек. Всего боится, везде ему неудобно, особенно таким способом деньги зарабатывать. А вдруг есть общие знакомые, да кто-то узнает». «Ой!» — она бросила быстрый взгляд на часы. «Маргарита Сергеевна меня заждалась. Бегу!» «До свидания! Обязательно позвоните мне! Желаю успеха!» Девушка рассмеялась. «Знала бы моя шефиня, где я была и что делала!» Махнув на прощание рукой, Галина скрылась за поворотом. Лариса включила зажигание и направила джип в сторону, противоположную управлению. Время терпело, а ей было искренне жаль расставаться с машиной, и она решила прокатиться по кольцу города.